Второе. Из записок генерала Филатьева, генерал-квартирмейстер штаба адмирала. Удар был очень удачен. Весь правый фланг красных был совершенно разбит и отброшен за курган. На всем остальном фронте они спешно отходили за реку, Табол, бросая большую военную добычу, заключительным актом этого удара и должен был служить натиск казаков в тылу красных для окончательного их разгрома. Тогда Омск действительно получил бы большую передышку. 10 сентября казакам назначено было произвести удар. С началом успеха адмирал выехал на фронт к казачьему отряду, и 10 сентября вместо донесения о начале налета Дитрикс получает от самого адмирала телеграмму в виду переутомления войск и в особенности казаков остановил войска на трехдневный отдых. Очень вам благодарен за успех. Надо заметить, что до этих пор казаки ни в каких столкновениях не участвовали, а просто следовали походным порядкам за левым флангом дитрихса Остановка наступления, конечно, дала возможность Красным одуматься и подвести подкрепление в три дивизии, и в середине октября они сами сделали такой нажим, что третья армия генерала Сахарова неудержимо покатилась вдоль железной дороги на Петропавловск. Не следует закрывать глаза, что в неудаче 10 сентября, точнее сказать, в невыполнении генералом Ивановым-Риновым поставленной ему задачи, значительная доля вины падает и на главнокомандующего генерала Дитрикса. Он знал, что полицейская ищейка Иванов-Ринов – Не имеет никакого понятия о командовании войсками, следовательно, под тем или иным предлогом он должен был не допустить его становиться во главе казаков в такую ответственную минуту. А если это было невозможно сделать по причинам внутренне политическим, то ему самому надлежало быть при казачьем отряде». «Во всяком случае, ему следовало энергично протестовать против вмешательства адмирала в его боевые распоряжения и доложить, что остановить войска на трехдневный отдых в такую минуту является тевчайшим воинским преступлением. Но, увы, как общее правило, все наши старшие начальники страдали одним и тем же недугом, полным отсутствием гражданского мужества в отстаивании своего мнения». Это не так бросалось в глаза в нормальное время, как с первых же дней революции. С неудачей под курганом пробил последний час адмирала как верховного правителя, его правительства и всей сибирской белой борьбы. Пора было взяться за ум, перестать надеяться на чудеса и отказаться от навязчивой идеи о невозможности покинуть Омск. Время было обратиться к какому-либо осуществимому плану, чтобы спасти хотя бы то, что было доступно.